потому что люди мёрли как мухи, а ведь на этом острове, по слухам, жили 400 миллионеров, не считая тех, что обосновались в кулуне Китайских миллионеров? Да, главным образом миллионеры-китайцы, но были и всякие другие. Я сам не знал многих миллионеров, и мы часто обедали вместе в знаменитых китайских ресторанах.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 англичан-офицеров и, ну, не буду утруждать тебя перечислением всех моих друзей. Скольких хороших, близких дружков у меня больше не было ни до, ни после Гонконга. Когда начнется Амор? Ха, я все думаю, какую Амор пустить первой. Ладно, вот тебе одна моя Амор. Только чтобы было интересно, а то мне немножко надоел твой Китай. И напрасно.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 Но зачем тогда эта дурацкая эмансипация, если нельзя лечь в постель с мужчиной? Если уж провозглашать эмансипацию, тогда надо прежде всего дать свободу простыням. Словом, я был настроен мрачно и подавленно. Я никогда не видела, чтобы ты был подавлен. Это, наверное, очень смешно. Хм, нет, не смешно. Я был злющий в ту ночь. Все мне казалось отвратительным. Ну, рассказывай дальше. «Взял я ключ у портье с таким настроением, что к черту все на свете».